Побег Ольсен только что вернулся с пуговичной фабрики и сел обедать Кто-то постучал в дверь «Кто там?» — крикнул Ольсон, недовольный тем, что ему помешали Дверь открылась, в комнату вошла Гутиере «Гутиере, ты? Откуда?» — воскликнул удивленный, обрадованный Ольсен, поднимаясь со стула «Здравствуй, Ольсен», — сказала Гутьера. «Продолжай свой обед» И, прислонившись к дверям, Гутьера заявила «Я не могу больше жить с мужем» и его матери. Зурита. Он осмелился ударить меня. И я от него ушла. Совсем ушла, Ольсен. Эта новость заставила Ольсена прервать обед. Вот так неожиданность воскликнул он. Садись, ты едва держишься на ногах. А как же, ты ведь говорила, что Бог соединил, человек да не разлучает. Отставить тем лучше, радуюсь. Ты вернулась к отцу. Отец ничего не знает. Зурита нашел бы меня у отца и вернул бы к себе. Я остановилась у подруги. И, и что ж ты будешь делать дальше? Я поступлю на завод. Я пришла просить тебя, Ольсон, помочь мне найти работу на заводе. Все равно какую. Ольсон озабоченно покачал головой. Сейчас это очень трудно. Хотя я, конечно, попытаюсь. И подумав, Ольсон спросил, а как муж отнесется к этому? Я не хочу знать его. «Но муж-то захочет узнать, где его жена», — улыбаясь, сказал Ольсон. «Не забывай, что ты в Аргентине. Зурита разыщет тебя, и тогда ты сама знаешь, что он не оставит тебя в покое. Закон и общественное мнение на его стороне». Гутейра задумалась и потом решительно сказал: «Ну и что же, в таком случае я уеду в Канаду, Аляску, Гренландию, на Северный полюс». И уже более серьезно Ольсен сказал, «Мы обдумаем это». Здесь тебе оставаться небезопасно. Я и сам давно собираюсь выбраться отсюда. Зачем я приехал сюда, в Латинскую Америку? Здесь еще слишком силен поповский дух. Жаль, что нам не удалось тогда бежать отсюда. Назурита успел похитить тебя, и наши билеты и наши деньги пропали. Теперь у тебя, вероятно, также нет денег на пароходный билет в Европу, как и у меня. Но нам и не обязательно ехать прямо в Европу. Если мы... Я говорю «мы», потому что я не оставлю тебя, пока ты не будешь в безопасном месте. Если мы доберемся хотя бы до соседнего Парагвая, а еще лучше до Бразилии, то там, Зурите, будет уже труднее разыскать тебя. И у нас будет время подготовиться к переезду в Штаты или же в Европу. Ты знаешь, доктор Сальватор в тюрьме вместе с ихтиандром. Ихтиандр? Он нашелся? Почему он в тюрьме? Могу я его увидеть? — забросала Гутьера вопросами Ольсона. Да, их Ихтиандр в тюрьме, и он снова может оказаться рабом Зуриты. Нелепый процесс, нелепое обвинение против Сальватора и их Ихтиандра. Это ужасно, и его нельзя спасти. Я все время пытался это сделать, но безуспешно. Но неожиданным нашим союзником оказался сам смотритель тюрьмы. Сегодня ночью мы должны освободить их Ихтиандра. Я только что получил две коротенькие записки. Одно от Сальватора, другое от смотрителя тюрьмы. Я хочу видеть их сказала Гутьера. Можно мне пойти с тобой? Ольсон задумался. Я думаю, что нет, ответил он. И тебе лучше не видеть их «А Но почему? Потому что их болен. Он болен как человек, но здоров как рыба. Я не понимаю. Ихтиандр больше не может дышать воздухом. Что же будет, если он снова увидит тебя? Для него это будет очень тяжело. Да, может быть, и для тебя. Ихтиандр захочет видеться с тобой, а жизнь на воздухе погубит его окончательно. Гутера опустила голову. — Да, пожалуй, ты прав, — сказала она, подумав. Между ним и всеми остальными людьми Легла непреодолимая преграда — океан. Ихтиандр обреченный. Отныне вода становится его родной и единственной стихией. Ну как же он там будет жить? Один в безбрежном океане? Человек среди рыб и морских чудовищ? Он был счастлив в своем подводном мире, пока Гутера покраснела. Теперь, конечно, он не будет так счастлив, как раньше. «Перестань, Ольсон, печально сказала Гутьера. Но время излечивает все. Быть может, он даже обретет утраченный покой. Так он и будет жить среди рыб и морских чудовищ. И если акула не съест его раньше времени, он доживет до старости, до седых волос. А смерть, смерть везде одинакова. Сгущались сумерки, и в комнате было почти темно. Однако мне пора. — сказал Ольсен, поднимаясь. — Встала и Гутиэра. — Но я могу хоть издали видеть его? — спросила гутера Конечно, если ты не выдашь своего присутствия. — Да, я обещаю это.